Глава 10. Схватка. Роздан сидел на кровати и задумчиво смотрел на мирно спавшую в его постели девушку. Он любовался ее молодым упругим телом. Ему казалось, что каждый раз, когда он овладевал этим телом, в него вливались новые силы. Но это не означало, что глава Совета магов Эникия влюбился. Скорее наоборот. Он часто менял своих подруг и предпочитал разговаривать с ними лишь ночью языком страсти. Тем более, что если бы не магия, то вряд ли Роздан сподобился бы на постельные подвиги. Хотя и сейчас девушки интересовали его лишь с точки зрения эстетического наслаждения и омоложения. О том, что каждый раз после ночи, проведенной с магом, девушка теряла часть своей жизненной силы, маг не думал. Он щедро платил за любовь и поэтому предпочитал не вникать в мелочи. Маг быстро оделся, Подошел к расположенной в углу шестиугольной звезде, встал в нее и прошептал заклинание. В следующий миг он оказался в своем кабинете. Еще несколько слов активизировавших дремлющие заклятия, и свечи в кабинете вспыхнули, а на столе появился поднос с серебряным чайником, несколькими чашками и фруктами. Роздан сел в кресло и посмотрел в узкое окно, за которым пока еще было темно. До рассвета оставалось совсем немного а Мак последнее время плохо спал. Особенно, когда связался с этим проходимцем Вендером. С одной стороны, предложение того казалось таким соблазнительным, но с другой стороны... Да что сейчас об этом говорить? После встречи с Марлоном Вендер исчез. Как исчезли и Мирн с Варфолом. Оставалось лишь ждать. Но Роздан не любил сидеть без дела. Он привык сам контролировать ситуацию, поэтому зависимость от Вендера его раздражала. Внезапно он почувствовал легкое волнение защитных полей, которые плотно окружали башню, в которой он находился. Чего-чего, а -чего? о своей безопасности маг позаботился хорошо. Это робкое колебание говорило о том, что кто-то со стороны хочет напомнить о себе и просит впустить его. Но Роздан в такие игры не играл. Врагов у него немало, а жизнь одна. Подставляются пусть дураки. В ответ на эти робкие попытки он произнес несколько заклинаний, надежно спаявших защитную стену, и попытался рассмотреть, кто же пытается нарушить покой главного мага Эникеи. К его изумлению, он ничего не увидел, лишь ночной мрак. Роздан почувствовал нехорошее предчувствие он решил уже вызвать своих телохранителей, но оказалось, что эта мысль пришла к нему слишком поздно. Раздался грохот, и в центре комнаты вспыхнул черный овал. Из него появился Марлон собственной персоной. Правда, Розден сразу понял, что гость и Марлон — это разные существа. У лже-Марлона в глазах была тьма. Розден понял, что ничего не сможет сделать со страшным гостем. Он физически ощущал бурлящую в том силу. Оставалось надеяться, что он пришел сюда не по его душу. «Я пришел не как враг!» Произнес гость голосом Марлона. «Зови меня Ининдра». «Ининдра?» Роздан попятился. «Тот самый, кого вызвал Вендер? Но без жезла нельзя. Ты про этого не доучку да громогласно рассмеялся гость. «Да именно он меня и вызывал. Я дал ему частицу своей силы. Но, как сейчас вижу, наверное, зря. Он до сих пор не может выполнить то, что ему поручено». «А насчет Жезла? Не беспокойся. Я уже начинаю обретать силу, и в данный момент он мне не нужен. А зачем вы ко мне?» «К тебе, маг, я прибыл, так как понял, что ты в данный момент обладаешь могущественной властью и фактически правишь королевством. Энекея – самое могущественное государство в Уларе. Это очень хорошо. Тем более, ты менее импульсивен, чем Вендор». «Но мы договаривались с ним?» «Знаю я, о чем вы договаривались», — махнул рукой и Ниндра. «Любите вы, люди, планы строить. А вот когда выполнять их черед приходит, вот тогда у вас проблемы начинаются. В общем, я решил избрать тебя, маг Розден, в качестве своего аватары». «Что?» — Розден подумал, что ослышался. «Нет, он, конечно, читал в летописях о том, что в те давние времена, когда боги более внимательно следили за происходящим в Уларе, Они нередко выбирали себе носителя Аватару. В Аватару вселялась небольшая часть жизненной силы Бога. Но уже это делало его непобедимым и могущественным. Существовала только одна проблема. Часто носитель не выдерживал тяжести груза, свалившегося на него, и погибал. — Риск есть, — ответил Ининдра, как открытую книгу читая на лице Роздана его мысли. — Но с другой стороны, ты крепок и душой и телом. Месяца на два тебя хватит, а больше мне и не надо. Зато потом, когда это все закончится, в тебе останется мой след. След моего могущества. И тогда никто не сможет в Уларе сравниться с твоей мощью». Розден облизнул пересохшие губы. Первый раз в своей жизни он сомневался. Обычно маг предпочитал принимать решение сразу. Но сейчас... «Я должен дать ответ сейчас?» Проговорил он тихим голосом. «Именно сейчас». Кивнула призрачная фигура. У нас мало времени, и поверь, если откажешься ты, придется разговаривать с Вендером, а он, как я уже говорил, нестабилен. Хотя есть еще Демон, тоже неплохая кандидатура. Ладно, решился наконец Роздан. Я согласен. Отлично! Скривил губы в улыбке гость. Теперь слушай. Завтра ты нарисуешь все вот таким образом. Перед магом из воздуха появился чертеж звезды, заполненный причудливыми письменами. Ровно в полночь ты должен зайти во звезды, а дальше – мое дело. А как же Вендер? Вендер нам пока не нужен, ответил ининдра Пусть думает, что он главный. На самом деле, когда придет время, мы избавимся от него. Да, он помог мне частично материализоваться, но в данный момент... Ты можешь мне помочь куда эффективнее, чем этот человек. И предупреждаю, он не должен знать о нашем разговоре. Тем более завтра ты получишь силу, сравнимую с силой Вендера. А когда все мои планы исполнятся, тёмное могущество в твоих руках будет обычным заклинанием, наподобие луча холода или молнии. Но если Вендор догадается обо всём, он не догадается. Хорошо. А какие мои действия? Мы собирались выкрасть Марику? Все остается в силе. Вендер с демоном и Варфол со своими спутниками. Сейчас в Колнторале. Кстати, Орден Раала тоже участвует в нашей игре. Но они... Они ничего не смогут нам сделать. Когда ты поймешь, какая сила оказалась в твоем распоряжении, ты сам сможешь создать портал в Гнол. И сам можешь похитить Марику. Только помни. Ты должен похитить и ее, и камень Гнорма. Он основной предмет ритуала. И еще раз повторяю, благодаря твоей новой силе, это будет несложно. Вот когда у тебя все получится, мы решим, как действовать дальше. И не волнуйся за других. Я сделаю так, чтобы ни Вендер, ни Варфол нам не помешали. С этими словами фигура бога растаяла. Мака шаломленно откинулся в кресле. Он ожидал всего. Но такого? Ему вдруг на секунду стало страшно от одной мысли о том, на что он согласился. Теперь его будущее было покрыто темной мглой. Но эти сомнения длились недолго. Через несколько минут из кабинета вышел другой Роздан, подтянутый и уверенный в себе глава Совета магов Эникеи.